Война – отец всего. В годы греко-персидских войн в ионийском городе Эфесе жил философ Гераклит. Он видел великое могущество Персии и видел его падение. Он видел в своем родном городе и власть тиранов, и власть знати, и власть народа. И он понимал, что так будет и дальше. Он думал, что же это за жизнь, в которой нет ни мгновения покоя, устойчивости и ясности. Как может быть вечен мир, в котором ничто не вечно? Он слышал уроки философов из соседнего Милета. «Все в мире из воды, все в мире из воздуха. Нет, — заявил он, — все в мире из огня». Почему? Потому что изо всех стихий огонь — самый изменчивый, самый вечно движущийся. «Взгляните на огонь костра или очага». Вы увидите бьющиеся и вьющиеся языки пламени. Они не замрут ни на мгновение. Вот так и все на свете, — говорил Гераклит. Все течет, все меняется. В одну реку нельзя войти дважды, потому что та вода, в которую мы входили, уже далеко утекла. Меняемся и мы сами. В детстве мы были не те, что теперь, и в старости будем не те, что теперь. Больше того, мгновение назад мы были не те, что мгновение спустя. Вот я говорю, мне 40 лет, когда я начинаю говорить, это правда, когда кончаю, это уже ложь, потому что теперь мне уже не ровно 40 лет, а 40 лет — и одна секунда. Я не могу сказать о человеке, он жив, потому что от первого до последнего мгновения жизни он постепенно умирает. Я не могу сказать о человеке, он спит, потому что весь его сон — это постепенное приготовление к пробуждению. Короче говоря, я не могу сказать о человеке, он есть а только он становится тем-то и тем-то. Нет бытия, есть только вечное становление. Откуда это вечное движение? Что гонит мир в этот головокружительный бег перемен? Борьба противоположностей. В мире нет покоя, потому что в нем борются Персия и Греция. В городе нет покоя, потому что в нем борются знать, с народом, в душе нет покоя, потому что в ней борются одни желания с другими. Греция только потому и чувствует себя Грецией, что рядом с ней непохожая на нее и борющаяся с ней Персия. Огонь только потому и остается огнем, что ему приходится отстаивать себя против своих врагов воды, земли и воздуха. Война, отец всего и царь всего, она являет одних богами, других людьми. Она делает одних рабами, других свободными. Вот лук. Концы его растягивают тетиву в разные стороны, как желание душу, и только поэтому он стреляет. Вот лира. На ней точно так же растянуты струны, и только поэтому она звучит. Мало того, тетиву нужно то натягивать, то спускать. А струн то касаться, то не касаться. Без такой переменчивости не будет ни выстрела, ни звука. И этого мало. Лук несет смерть, а лира несет жизнь. Но и лук, и лиру держат один и тот же бог Аполлон, потому что смерть и жизнь, как мы видели, неразделимы и неразличимы. Непонятно? Грекам тоже было непонятно. Гераклита прозвали темным. Говорили, он так глубок, что нужно быть водолазом, чтобы что-то понять. Но Гераклит этого и хотел. Он не вел бесед, не давал уроков, как другие философы. Он был нелюдим, жил молча, а учение свое записал в книгу и книгу положил в храм Артемиды Эфесской. Мудрый найдет и поймет, а немудрому и понимать незачем. Молчалив и мрачен был Гераклит, потому что знал, во всех этих переменах есть порядок, есть ритм, есть закон, но доискаться до него, угнаться за ним мыслью очень трудно. А все остальное не стоит и доискивания. Многознание не научает разуму. Жить среди переменчивых людей с их переменчивыми заботами он гнушался. Ему предлагали стать тираном. Он отдал власть другому. Его просили написать для Эфеса законы. Он сказал, «Никакими законами вас не исправишь». Его оставили в покое. Он сел под стеной храма Артемиды и стал играть с мальчишками в кости. Над ним смеялись. Он ответил, «Разве это не то же, что ваша политика?» В памяти греков он остался как плачущий философ, плачущий о людском ничтожестве. Так его называли в отличие от смеющегося философа Демокрита, с которым мы тоже скоро встретимся.